Как приехал Иван Тверпин, тут же бросилась меня целовать, как родного. Она со всеми целовалась. Больше всего, конечно, с мамой. Мама встретила ее, словно отца с того света увидела. Она так расплакалась, что мой брат Эля налетел на песню и стал говорить, что из-за нее мама погубит свои глаза и не сможет пойти к доктору. А ходить к доктору обязан каждый, приезжающий в Антверпин. Это первое, о чем спрашивают друг друга. Были уже у доктора? Что сказал вам доктор? Даже Эзра всех приходящих сейчас же отсылает к доктору. Когда мы впервые пришли туда, мама хотела рассказать было свою историю о том, как муж ее... Был всю жизнь кантером в Мясницкой синагоге, но простудился и заболел, что она все продала, чтобы спасти мужа, что муж умер, а она осталась двумя детьми-сиротами, одного, слава богу, женила, попал он в денежный ящик, но деньги уплыли, а ящик остался. Затем мы продали последние, что имели, нашу половину дома и отправились в Америку. Перебирались через границу под бродами, чуть не были убиты темной ночью, потеряли все наше имущество. Постель. Что мы теперь делать будем без постели в такой дальней дороге? Мама рассказывала, я слушала, а девушка, что сидит за столом, фрейлин, зайчик, все записывала в книгу. Мама только еще собралась была рассказывать и рассказывать, но тут перебил ее один из Эзры. — Итак, вы едете в Америку? — Ну, конечно, — отвечаем все мы. Не в Егупец, в Америку. — А у доктора вы уже были? — спросил тот, что из Эзры. — У какого доктора? — Вот вам адрес. — Сходите, прежде всего, к доктору, — говорит он. — Он осмотрит ваши глаза. Услыхав слово «глаза», мой брат Элли взглянул на мать и побелел, как полотно. Чего он так испугался? Слава богу, мы все, кроме мамы, уже побывали у доктора. Мама пойдет попозже. Мой брат Элли боится. В последнее время она слишком много плакала. Доктор осмотрел наши глаза, написал что-то на бумаге и запечатал в конверт. Вначале мы перепугались, думали, что он прописал нам лекарство для глаз. Спрашиваем, что он нам такое прописал, а он в ответ указал на дверь. Мы сообразили, что нам билет уходить. Пришли в Эзру и показали то, что написал доктор. Девушка, фрейлин, зайчик, вскрыла конверт, прочла и говорит, «Могу вам сообщить добрую весть. Доктор говорит, что глаза у вас здоровые». «Конечно, это для нас добрая весть». Но что делать с нашей мамой? Она не переставая плачет. Мы твердим ей, что ты делаешь? А вдруг доктор забракует твои глаза? Вот об этом-то я и плачу, — отвечает мама и прикладывает глазам примочку. Примочку эту дал ей один эмигрант-фельдшер. Он ужасно некрасивый, у него какие-то дикие зубы. Однако он фронтит, носит медные часы на серебряной цепочке и золотое кольцо. И фамилию у него некрасивая — Бибер. Он приехал в Антверпен вместе с Саравой. Они познакомились в пути. Вместе перебирались через границ. Чудес, как с нами, у них никаких не было. Убивать их не собирались, постели не отняли, но все же они порядком намотались. Хлебнули горе, — говорят. Им пришлось пройти через парную баню в Гамбурге. Чего только они не рассказывают об этом Гамбурге. Вулы с адыбом «Садом, — говорят они, — щенок в сравнении с Гамбургом. Там с эмигрантами обходится гораздо хуже, чем у нас с арестантами. И если бы вот не этот фельдшер, они погибли б. Он хлопотал за них. «Бибер ужасно храбрый. Он рассказывает, как он объяснялся с немцами. Прямкий страх. Он нарочно говорил с ними по-русски. А русский, по его словам, он знает хорошо». Возможно, даже лучше, чем наш Пинь. Пинь утверждает, что все, что рассказывает этот Бибер, было бы очень интересно, если бы это была правда. С первого взгляда он не взлюбил фельдшера, он даже стихи про него сочинил. А пинь, если кого не взлюбит, сразу сочиняет о нем стихи. Если их хотите, могу их вам пересказать. Наш фельдшер Бибер, скажу без утайки, мастер рассказывать всякие байки, Но бывает подчас на дню сорок раз, что он и соврет, недорого возьмет. Бебер-фельдшер, о котором я вам рассказываю, взялся привести в порядок мамины глаза. Он говорит, что ни один доктор в мире не отыщет в них изъян. Во-первых, он знает это искусство еще и Он фельдшер. А фельдшер, это ведь наполовину доктор, Кроме того, он побывал в Германии и видел, что там делают с эмигрантами, для того, чтобы у них были здоровые глаза. Он говорит, что там слепых зрячими делают. А может быть, наоборот? Спрашивает пинь. Бибер вспыхивает, он ужасно излюка, и начинает сыпать. Пинь, говорит он, чересчурмян. Больно хитер для Америки! А в Америке хитрецов не любит. Америка, — говорит он, — это та страна, в которой хитрость не в почете. Там что подумал, то и сказал, что сказал, то и подумал. Там слово — это слово. Америка, — говорит, — держится на правде, на справедливости, на уважении, на честности, на совести и человечности, на доверии и жалости. — А еще на чем? — спрашивает Пиня. Биберы щепущие сердца. Да, жаль. Помешали. Пришли сообщить, что кто-то спрашивает нас, кто бы мог быть. Выходим. Гости. Наши родичи приехали. Пекарь Йона с своей семьей. И снова радость, торжество. Броха целуется с родителями. Мой брат Эля целует своим тестем и шурьями. На него, глядя, Пиня тоже целуется с нашими родичами, а, глядя на Пиню, целуется с ними и фельдшер. «Это кто такой?» — спрашивают они. «Я Бибер», — отвечает фельдшер. Пиня раздражается смех. А мама? Мама делает свое дело, плачет. Мой брат элли вне себя смотрит на нее и теребит свою бородку. Но сказать он ничего не может. Ведь это же свои, не чужие, земляки. Как не дать маме немножко поплакать? Как вы перебирались через границу? Где вас обобрали? Это первое, о чем мы спросили наших свойков А у тех рассказов стрекорба. Но меня эти рассказы не интересовали. Я забрался в уголок с сестренкой моей заловки... Я как-то уже рассказывал вам о ней. Ее зовут Алта, она носит косички, заплетенные, как витой бублик. Вы, наверное, помните, что мне ее прочили в невесты на свадьбе моего брата Эли. Тогда ей было девять лет, теперь ей уже десять, одиннадцатый. В одних так сголдали, которая застряла в Антверпене из-за глаз. Я рассказываю. Я рассказываю Алте об этой девочке о моем товарище Мотли Большом, о Мендли, о Безре, о барышне Зайчик, который записывает в книгу, о докторе, который осматривает глаза. Потом рассказываю о Вене, о бальянце, о Кракове и Львове, о том, как мы переходили границу и чуть живыми выскочили, я ничего не пропускаю.